Глава восьмая. Когда я вошла в кабинет участкового инспектора, его хозяин стоял к двери спиной и смотрел в окно. Он резко повернулся, и я сразу поняла, что старший лейтенант совершенно не отвечал моим представлениям о деревенских участковых. Николай Анатольевич оказался очень интересным брюнетом лет тридцати пяти, высоким, атлетически сложенным. с мужественными чертами лица и просто обворожительной улыбкой. Короче, супермен местного разлива. Наверняка все женщины села Отчина были от него без ума. Не случайно супруга ревновала старшего лейтенанта к каждой юбке. Впрочем, я была в коротеньких шортах, и Николай засмотрелся на мои ноги. Я без приглашения вошла в кабинет... и села за стол, дабы лишить участкового маленького удовольствия. А если честно, то после лазанья по прибрежным кустам мои босоножки вымокли насквозь, а ноги были исцарапаны осокой. Не стоило выставлять всю эту красоту на показ. «Николай!» Да нельзя просто представился старший лейтенант. Чему-то улыбнулся и сел напротив меня. Я решила сразу подчеркнуть сугубо деловой характер предстоящего общения и сказала Даниэльзе официально». «Иванова Татьяна Александровна, частный детектив». «Очень приятно. Старший лейтенант Трунов. Со всей серьезностью отрекомендовался участковый, но тут же снова улыбнулся и спросил. «Итак, Татьяна Александровна...» «Вы хотите дать показания по поводу вчерашней аварии на мосту?» «Нет, это я у вас хотела поинтересоваться подробностями дорожно-транспортного происшествия». Еле выдавила я из себя, потому что в горле пересохло. Я боялась услышать, что найдено тело девушки. «Что-то вы долго сюда от заправки ехали. Наверное, на месте происшествия задержались». Спросил Николай, глядя на меня проникновенным взглядом своих карих глаз. Я молчала. Трунов снова улыбнулся. Достал из шкафа бутылку минералки и спросил. «Выпьете?» «Пожалуй». Николай налил воду в пластиковый стаканчик и подал его мне. В этот момент дверь с шумом отворилась и в кабинет ввалилась уборщица. «А это что за следы такие?» Недовольно пробурчала она. Я оглянулась и почувствовала, как начинаю краснеть. Через весь кабинет, оказывается, тянулись мои следы. Эх, Таня, ты еще и в глину где-то вляпалась. Хорошо, что не в навоз. Думала, здесь уже никого нет. Пол вымою, они натопчут. Впору второй раз мыть. Трунов не обратил никакого внимания на бурчание технического персонала. Надел очки. Взял лист бумаги и деловито спросил. «Итак, Татьяна Александровна, чем вызван ваш интерес к этому дорожно-транспортному происшествию?» Я искала девушку, которая вчера вместе со своим парнем выехала на Вишневых Жигулях в этом направлении. Сегодня на заправочной станции я зашла в мини-маркет и случайно услышала о вчерашнем происшествии на мосту. Прежде всего, меня интересует судьба той девушки. Лариса мне говорила, что на заправке была рыженькая девчонка, но мы ее тело не обнаружили. Если оно до сих пор не всплыло, значит, за что-то зацепилось. Сознанием дела сказал Николай. Завтра-послезавтра из города водолазы приедут. У нас, знаете ли, есть один аквалангист-любитель? Мы его вчера привлекли к спасательным работам, но у него что-то с водолазным костюмом случилось. Короче, дно осталось необследованным. «Значит, речка глубокая?» – удивилась я. «Местами». «А вы уверены, что в момент падения в машине была пассажирка?» – спросила я. Участковый не успел ответить на мой вопрос. На авансцену вышла уборщица. «Расселись тут! Ноги подними!» Стала ворчать бабка, энергично работая шваброй. Я послушно подняла ноги, давая ей возможность вымыть пол под столом. Уборщице что-то явно не понравилось. То ли мои ноги, то ли цвет лака на ногтях. Она встала передо мной в начальственной позе и что-то буркнула. «Простите, я не поняла вас!» «Обовку протри, а то снова наследишь!» Проворчала она. Участковый инспектор проявил деликатность, сделав вид, что увлечен чтением каких-то бумаг, а потому ничего не слышит. Я вытерла подошвы босоножек и робко спросила: Николай Анатольевич, может быть, в машине не было пассажирки? Скорее всего, она находилась там, сказал участковый, лишая меня последней надежды. Передняя дверь со стороны пассажира была открыта. Кстати. как звали девушку и ее парня. Надо ведь сообщить родственникам о трагической гибели. Нет, раньше времени оповещать Барановых о том, что Маша утонула в речке, не стоило. По крайней мере, сама я пока делать этого не собиралась. Но вот поручиться за местную милицию в лице старшего лейтенанта Трунова не могла. а Николай Анатольевич стал слишком уж настойчиво интересоваться фамилиями, и мне пришлось объяснить свою позицию. «Понимаете, мои клиенты – люди очень известные, поэтому мне не хотелось бы называть вам имя их дочери, пока нет определенности в ее судьбе». «Понял. А как насчет водителя?» Я немного подумала и решила, что нет оснований скрывать его имя. Антипов Михаил Михайлович. «Уроженец деревни Калиновка». За моей спиной раздался какой-то непонятный стук. Уборщица что-то там уронила. «Тетя Вера, хватит! И так уже чисто! Идите домой!» Сказал ей участковый, потом снова повернулся ко мне. «Значит, все-таки Антипов...» «Ничего не хватит! Завтра Васильевна грязь найдет и уволят меня! А я еще поработать хочу!» Пробурчала тетя Вера и продолжила уборку. «Так вы, оказывается, уже установили личность утопленника?» – осведомилась я. «Быстро, однако, работаете». «Подкалываете?» «Да, мы установили, что машина принадлежала Антипову Алексею Витальевичу. Но наш аквалангист-любитель был знаком с этим человеком, когда-то жил с ним на соседней улице в Калиновке». Он утверждает, что водитель «Жигулей» совсем другой человек. Да, это его двоюродный брат. Ясно, значит, Антипов Михаил Михайлович. Участковый зафиксировал этот факт в протоколе, потом уточнил. А год рождения какой? Точно не знаю, но думаю, что где-то 84-й или 80 Напряглась я, произведя в уме нехитрые математические вычисления. «Странно, что-то утопленничек неважно выглядел», — цинично заметил Трунов. «Да, утопленники сильно меняются внешне», — сознанием дела подтвердила я, а потом немного подумала и спросила, «можно мне взглянуть на труп?» «Зачем?» — Трунов изумленно посмотрел на меня поверх очков. «Пока сама не знаю, хоть на мертвого посмотреть». «Вообще-то труп сейчас в морге райцентра, но фотографии я могу вам показать». Старший лейтенант раскрыл папку и вынул из нее фотографию. «Вот, Татьяна Александровна, посмотрите, пожалуйста. Это Михаил Антипов?» «Я никогда не видела Машиного приятеля, и мало симпатичное лицо утопленника на черно-белой фотке мне ни о чем не говорило». Точнее, говорила о том, что последние минуты его жизни были не самыми приятными. «А есть словесное описание?» – осведомилась я, возвращая Трунову фотографию. «Конечно. Вот, можете ознакомиться». Участковый полистал папку, вынул из нее один листок и положил передо мной. Затем он обратился к уборщице. «Тетя Вера, вы еще долго будете здесь убираться?» «Можно подумать, что завтра сюда из Москвы делегация нагрянет». «Нет, недолго», — сказала уборщица и продолжила наводить марафет. Откровенно говоря, я уже перестала обращать на уборщицу внимание, но вдруг озаботилась вопросом, почему она до сих пор здесь. Полы уже давно можно было вымыть, причем два раза. Причина ее навязчивости явно крылась не в трудолюбии, а в чем-то другом. «Может, ей самой было интересно узнать подробности ДТП? Может, она что-нибудь знает о произошедшем? Неужели в голову участкового не приходит мысль, что надо по всей строгости допросить уборщицу?» Тем временем я стала читать описание пострадавшего. Возраст предположительно 40-42 года. Рост 188 сантиметров, волосы темные, на теме глубокая залысина. Как-то все это не слишком подходило под описание учащегося индустриального колледжа. В моем мозгу прочно укоренилось представление о Мише, как о молодом человеке лет 22 со светлыми волосами, без всяких залысин. Говорить вслух, что утопленник, по моим соображениям, не Михаил Антипов, я не стала. Не хотела сделать это заявление при техничке. Уж больно подозрительно она себя вела. Трунов перехватил мой взгляд и снова сказал. «Тетя Вера, не слишком ли вы сегодня радеете о чистоте?» «Нет, не слишком», — ответила бабуля и одарила меня неласковым взглядом. «Все, достаточно уже, идите, не мешайте работать», — возмутился старший лейтенант, и бабулька все же вышла из кабинета, но дверь оставила приоткрытой. «Это не Михаил Антипов», — шепнула я. «Да? А почему шепотом?» – удивился Трунов. Я кивнула на открытую дверь. Николай встал, подошел к двери, закрыл ее, сел на свое место и спросил. «А кто же тогда был в машине?» Взглянув на фотографию, я пожала плечами. «Этого я не знаю, но точно не он». «Что же значит получается?» Участковый взял фотографию и спросил. «Выходит, что какой-то неизвестный угнал машину? А почему тогда Антипов не заявил об угоне?» «Трудно сказать. А свидетели произошедшего на мосту есть?» «Есть». Участковый кивнул. Несколько мужчин на берегу рыбачили, но они толком ничего не видели. Далековато от того места находились. надо выяснить сколько прошло времени после того как вишневые жигули отъехали от заправки и до того момента как произошла авария сказала я часа три ответил трунов немного подумав лариса говорила что они были у нее в магазине когда солнце стало садиться то есть около семи вечера но до моста ехать десять минут значит они куда то еще заезжали надо опросить жителей «Может, кто-нибудь что-нибудь видел?» видел Опрашивали уже». «И что?» «А ничего. Кроме рыбаков, других свидетелей нет. Но они видели только, как копейка на всей скорости протаранила ограждение моста и свалилась в реку. Сколько человек в ней было, они не разглядели. «Скажите, Николай Анатольевич, а на Калиновку можно проехать только через Отчина?» «Не обязательно». Есть другая дорога, но она длиннее. Возможно, после автозаправочной станции они поехали по другой дороге. Я снова стала размышлять вслух. Но потом что-то произошло. Так, если Антипов не заявил об угоне, значит, он либо сам отдал машину, либо его нет в живых. Проанализировав ситуацию, сказал Трунов и стал куда-то звонить. «Лескин, ты?» «Да, я». «Скажи, на твоем участке ничего интересного вчера не происходило?» «Корову?» «Нет, я не про то. Ты про моего утопленника слышал?» «Так вот, он, оказывается, не на своей машине ехал, а хозяин Антипов Михаил Михайлович. Молодой человек, примерно 22 лет. Он был с рыжей девушкой». «Да, ты поспрашивай, может, их там кто-то видел?» «Нет, Татьяна Александровна». Трупов в Качурине и его окрестностях пока не находили. Это, конечно, радует, но и живыми их, кажется, там тоже не видели. Что вы намерены делать дальше? спросил Трунов. Пожалуй, поеду в Калиновку. А я думал, мы вместе смотаемся в Качурино. Не вижу смысла. Качурино лишь один из возможных промежуточных пунктов. Если мои знакомые не оставили там память о себе, то мне там ловить нечего. Значит, хотите поехать в Калиновку? На ночь глядя? Николай посмотрел на меня, как на искательницу приключений. А почему нет? Вы приедете туда часам к одиннадцати вечера, а то и к полуночи. У вас там есть знакомые? Нет? Плохо. «Калиновка — небольшая деревенька, где не только пятизвездочного отеля, но и дома колхозника нет», — сообщил Трунов. Меня его слова ничуть не тронули. «Или вы рассчитываете сходу найти дочку своих клиентов, посадить ее в машину и увезти в Тарасов к папочке с мамочкой?» «Откровенно говоря, именно на такой расклад я и надеялась». Разве трудно будет в деревне разузнать, где проживают родители Михаила и заявиться к ним под каким-нибудь предлогом? Да пара пустяков. Но теперь, когда такой идеалистический сценарий был озвучен участковым инспектором, я поняла, что возможны осложнения. Еще не факт, что Миша и Маша будут ночевать у Антиповых. Все-таки деревенские нравы не так свободны. Потом Михаил был со своими родителями в ссоре. Да и вообще, Маша не для того с деньгами из дома, чтобы легко поддаться на мои увещевания и покорно поехать к родителям. Чувствовалось, что без применения физической силы здесь не обойтись. «Татьяна Александровна, у вас появилась какая-то идея?» спросил Трунов. «Идея? Да, у меня появилась одна идея. Хочу поговорить с вашим аквалангистом». Хотите, чтобы он все-таки дно исследовал? Он не станет этого делать. Завтра здесь будут водолазы. Нет, у меня и в мыслях не было заставлять его нырять. Тем более, уже начинает смеркаться. Просто хочу с ним поговорить о семье Антиповых. Он ведь, кажется, их знает. Лады, сейчас я ему позвоню и попрошу сюда подойти. Где-то у меня был записан номер его мобильного телефона. Так, нашел. Николай набрал номер. «Егор, это Трунов. Ты мог бы сейчас подойти ко мне на участок?» «Нет, тут из самого Тарасова приехали по поводу той аварии на мосту. К тебе есть кое-какие вопросы». «Хорошо, мы ждем». Минут через пятнадцать подошел аквалангист-любитель. Это был высокий пятидесятилетний мужчина с загорелым лицом, одетый в старенькие трико с широкими лампасами и выцветшую футболку. Осанка сразу выдавала в нем человека, занимающегося спортом. Знакомьтесь, это Егор Юрьевич Григорьев, учитель географии, истории, а также физкультуры. А это Татьяна Александровна Иванова, частный детектив из Тарасова. Представил нас друг другу участковый инспектор. «Очень, Очень приятно», приятно — сказали мы одновременно. За закрытой дверью что-то хлопнуло. Но я не придала этому особого значения. Егор Юрьевич, вы родом из Калиновки, так? Да, а в чем дело? Удивился учитель. Вас интересует моя биография, то, почему я вотчина переехал? Нет, ответила я. Дело в том, что машина, упавшая вчера в речку, до недавнего времени принадлежала Алексею Антипову. Вы думаете, что я об этом не знаю? «Ошибаетесь, мне уже об этом сказали, а я уверяю вас, что за рулем был не он, или вы в этом сомневаетесь?» «Нет, нисколечко, потому что авария произошла вчера, а сегодня я видела Алексея в Тарасове живым и здоровым. Дело в том, что вчера он продал по доверенности эту машину своему двоюродному брату Михаилу, и тот со своей девушкой отправился в этом направлении». «А вы не шутите?» Удивленно спросил Григорьев. «Нет, я говорю вполне серьезно». «Да? Тогда заявляю вам со всей уверенностью, утопленник никак не мишка. Я за это ручаюсь», — сказал аквалангист-любитель и поднялся со стула. «Вы лишь это хотели от меня услышать? Тогда я пошел». «Нет, я знаю, что человек, тело которого извлекли из реки, был намного старше Михаила». А чего тогда меня сюда вызвали? У меня дел по хозяйству не в проворот. Коля, зачем ты мне позвонил? Егор Юрьевич, мне известно, что у Михаила был какой-то конфликт с родителями. Может, вы знаете, в чем там дело? А при чем здесь авария и конфликт? Как сказал один классик, дипломат всегда знает, что спросить, когда не знает, что ответить. Григорьев был в этом смысле настоящим дипломатом. Он любил отвечать вопросом на вопрос. Откровенно говоря, я и сама затруднялась сказать, есть ли связь между конфликтом в семье Антиповых и аварией на мосту. Но проверить это следовало. Я ждала, что мне на это ответит Егор Юрьевич. Он же молчал. «Егор, ты давай в такие дебри не лезь. Есть связь, нет связи. Это мы разбираться будем, а не ты». Отвечай на поставленный вопрос. пришел мне на выручку участковый, за что я была ему очень благодарна. «Знаешь, чем семья Антиповых дышала?» «А ты думаешь, это важно?» Мы с Труновым переглянулись, и он сказал, повысив голос. «Раз она спрашивает, значит, важно!» Григорьев призадумался. «Я не покажусь вам похожим на базарную бабу, если расскажу одну пикантную историю». Спросил он, и мы с Николаем отрицательно покачали головами. Пришел, значит, Мишка с армией и закрутил Шуры-Муры с дочкой зоотехника. Полина, здоровая такая девка, кровь с молоком. Короче, застали их на сеновале. Только Мишка жениться на польке не захотел и укатил в Тарасов. Антиповы ужасно злы на своего сыночка были, ведь Полина такая хорошая партия. «У них две коровы, свиньи и козы, про куры уток я уже молчу». «То есть Миша не захотел жениться на этой ферме?» — усмехнулась я, чем вызвала неудовольствие аквалангиста-любителя. «Не поняли ничего, да? Ну, конечно, вы девушка городская, вам наших забот не понять», — заметил Егор Юрьевич. «Ну, Мишу-то все это поголовье скота тоже не очень прельстило», — парировала я. Григорьев немного подумал и спросил. «И что же, Миха собрался родителей из городской невестой знакомить? Странно, Антиповы ведь все еще Полину в качестве своей снохи видят. Да, не обрадуются они городской девушке. Она поди и корову доить-то не умеет. Ну ничего, этому можно быстро научить». Я не стала говорить о том, что Маша Баранова вряд ли станет учиться доить корову. Да и в Калиновке жить она тоже, скорее всего, не останется. Григорьев начал что-то говорить про свой скотный двор, и я задала ему последний вопрос. «Вы подскажите мне, пожалуйста, как мне найти в Калиновке дом Антиповых?» а «Вы, значит, туда направиться хотите? Лучше там, на месте у кого-нибудь спросите». «Нет, лучше вы мне дайте сначала какие-нибудь ориентиры». Егор Юрьевич немного подумал и снова задал вопрос. «Что же, значит, вы туда поедете?» «Ладно, скажу адрес». «Улица Ленина». Э, «Номер дома не помню, но он второй от угла. На месте найдете». «От какого угла?» — уточнила я. «Разве я не сказал?» «Точно, забыл. Угол улиц Ленина и Красной». Но там четыре точки отсчета получается. В какую сторону мне второй дом отсчитывать? Как четыре? удивился учитель трех дисциплин. Да, точно четыре. Егор, а ты схемку нарисуй, посоветовал Трунов и дал Григорьеву бумагу и ручку. Егор Юрьевич нарисовал мне довольно подробный план Калиновки. и обозначил жирным крестом дом, в котором жили родители Михаила. Учитель покинул кабинет участкового. Я тоже хотела уйти, но Николаю кто-то позвонил на мобильник, и он дал мне знак остаться. Трунов больше слушал своего телефонного собеседника, нежели говорил, поэтому я не могла понять сути разговора. Наконец участковый отключил сотик и радостно сообщил. Татьяна Александровна, они нашлись. «Кто?» «Парень с девушкой, которых вы ищете». «Да вы что? И где же они?» Спросила я, страшно обрадовавшись этой информацией. «В больнице села Кочурино. Это в десяти километрах отсюда». «Там есть больница?» Спросила я и поймала себя на мысли, что переняла у Григорьева дурацкую привычку отвечать вопросом на вопрос. «Да, есть». Так вот, Лескин по моей просьбе подсуетился и кое-что выяснил. Оказывается, вчера вечером Абокшонок, главврач больницы, возвращался на своей машине из райцентра и увидел на трассе двух побитых молодых людей – светловолосого парня и рыжую девушку. Николай замолчал, потому что дверь как-то странно скрипнула. «Сквозняк, наверное. Так вот». Он остановился, посадил их и повез в больницу. Там они и находятся до сих пор, но вот имен своих они не назвали. «Пострадавшие без сознания?» «Нет, в сознании, но предпочли промолчать», сказал Николай и тут же переключился на то, что его самого больше всего волновало. «Теперь ясно, что неизвестный завладел машиной Антипова незаконным образом». Возможно, он голосовал на дороге, они его подсадили, и этот бугай поочередно выкинул их из копейки. Надо срочно установить личность утопленника, такое ЧП на моем участке. «Татьяна, что вы намерены делать дальше?» «Поеду в больницу», — ответила я. «Татьяна Александровна, не надо спешить», — стал отговаривать меня участковый. «Куда ребята денутся?» Они ведь пока нуждаются в медицинской помощи. У парня сотрясение мозга и перелом руки. А у девушки кости целы, но есть многочисленные ушибы и ссадины на теле, даже на лице. Ей бы сейчас где-нибудь отсидеться, чтобы все зажило. Да, да, вы правы. Согласилась я. Вполне возможно, что они на полном ходу из машины выпрыгнули, или, как говорится, их выпрыгнули. В смысле, выбросили. «Но вот зачем?» – снова углубился в свои размышления Николай. Потом вдруг опомнился и сказал, «Сейчас приемное время уже закончилось, вас в больницу все равно не пустят». Конечно, последнее замечание было спорным. Я могу войти в любые двери. Во-первых, всегда можно дать взятку охраннику или санитару. Во-вторых, я могу показать просроченное удостоверение сотрудницы прокуратуры. в которой когда-то работала. В-третьих, время от времени по ходу своих расследований я развлекалась промышленным альпинизмом, поэтому вполне могла бы залезть в любое окно, если оно, конечно, без металлических решеток. Меня больше волновало другое, как заставить Машу вернуться домой. Похоже, придется устраивать ночной переполох в больнице. А действительно, стоит ли так спешить? или лучше взять тайм-аут до завтрашнего утра. Тут в кабинет заглянул какой-то мужчина, и Трунов, извинившись, вышел в коридор. Я же стала думать, как мне поступить. Сначала я решила все же ехать в больницу и на месте что-нибудь придумать. Я выглянула в коридор, но хозяина кабинета не увидела. Уехать, не попрощавшись с ним, я не могла, поэтому осталась и озаботилась вопросом. Может, действительно не нужно пороть горячку? Всегда полезно оглянуться назад, чтобы понять, как действовать дальше». Я закурила и мысленно вернулась в тот скверик, где впервые увидела Машу Баранову. Маша тогда вела себя довольно странно. Использовала все – и сопливые просьбы, и материальную стимуляцию, и нешуточные угрозы. И все для того, чтобы выполнить задание редактора газеты «Мы». Написать о подпольном изготовлении водки. Она не знала, как подступиться к этому вопросу. Кирилл посоветовал нанять частного детектива и дал ей мои координаты. Я отказалась начинающей журналистке помочь, Маша обиделась. Да еще бросила мне вслед угрозу о том, что я пожалею о своем отказе. Я быстро забыла об инциденте. А Баранова-младшая стала предпринимать какие-то шаги в своем первом журналистском расследовании. И эти шаги оказались верными. Возможно, Маше действительно помогли пьяницы, которых она угостила халявной водкой. Пусть будет так. Хотя мне не очень-то в это верилось. Но факт остается фактом. Маша овладела ценной информацией и стала следить за тем, что происходит вокруг спиртпрома на Одесской. и даже наладила контакты с грузчиком. Им оказался симпатичный молодой человек, причем не алкоголик. Лично мне было совершенно непонятно, что заставило парня работать в таком непрестижном месте. Однако это обстоятельство не смутило Машу. Она даже бортанула Кирилла и поселилась в общаге индустриального колледжа. Да, Маша оказалась девочкой влюбчивой и не слишком заботившейся о своей репутации. Меня вдруг стал занимать вопрос. А почему она ушла в общежитие и не привела Антипова в свою квартиру? Наверное, не хотела, чтобы Михаил и Кирилл встретились и устроили между собой разборки. Вполне возможно, что она не собиралась окончательно бросать Одинцовского. В общем, что бы за этим поступком ни стояло, но Мария перестала появляться дома, чем сильно озаботила мать. Кира Леонидовна была вынуждена обратиться к моим услугам и сделала это не зря, потому что Маша преподнесла новый сюрприз – выкрала пластиковую карту. Почему же эта девочка так не любит приемных родителей? Неужели все дело в том, что они не родные? Я вдруг вспомнила, что Кирьянов страшно перепугался, что Семен Петрович может быть причастен к подпольному изготовлению водки. Но, кажется, эти догадки были основаны только на том, что Баранов когда-то владел сетью супермаркетов «Корзинка». Правда, их вытеснили многочисленные «пятерочки», «магниты» и «грозди». Да, а теперь Семен Петрович курирует вопросы розничной торговли. Может, так и есть? Вдруг Маша узнала об этом и решила наказать папочку. В тот момент, когда я об этом задумалась, в кабинет вернулся Трунов. «Извините, Татьяна, что задержал вас. Дела?» «Ничего, я все понимаю». «Ну так вы определились, что будете делать дальше?» Я уже не была уверена, что мне нужно прямо сейчас ехать в больницу. Мои колебания были замечены Труновым, и он сказал. «Татьяна, а я вот сейчас подумал, может, нам вместе с вами туда отправиться? Только завтра утром. Я бы вас подстраховал, если что». Я не понимала, на какие форс-мажорные обстоятельства, требующие подстраховки, намекает мне Николай, но его предложение мне понравилось. «Знаете, Татьяна, мне ведь тоже надо с Антиповым и его девушкой побеседовать, точнее взять у них показания. Сельский участковый он ведь в некотором смысле исследователь опер. Сейчас я с вами поехать не могу, другие дела нарисовались». А вот завтра утром, часиков восемь-девять мы могли бы встретиться прямо в Кочурине. Николай смотрел на меня так, будто назначает время и место любовного свидания. Ну, умеет Трунов уговаривать женщин, умеет. Короче, я растаяла и согласилась отложить визит в больницу до завтра. Хорошо, тогда я сейчас поеду домой, высплюсь, а завтра с утречка в Кочурина. «Правильное решение». Согласился со мной участковый и стал рисовать схемку, дабы облегчить мне поиск больницы. Мы попрощались, и я вышла из кабинета. В двух шагах от двери копошилась уборщица. Не нравилось мне ее любопытство, ой, как не нравилось. Я подошла к своей девятке и обратила внимание на фонарный стол, поблепленный рукописными объявлениями. Кто-то хотел продать теленка, а кто-то купить свиноматку. Похоже, купля-продажа живого мычащего-хрюкающего товара в отчине процветала. Не сразу вспомнилось предсказание двенадцатигранников о том, что меня ждут успехи в разведении живности. Правда, была оговорка, если я занимаюсь сельским хозяйством. Я улыбнулась. Все-таки как курьезно воплотилось в жизнь это предсказание. Впрочем, гадание не было таким уж бестолковым. Оно подсказало направление, в котором поехали Маша и Миша. Я села в машину. В зеркале заднего вида нарисовалась уборщица тетя Вера. Она вышла на крыльцо, выплеснула из ведра грязную воду и проводила меня недобрым взглядом. И чем же я ей так не понравилась? Таня, да выбрось ты эту тетю Веру из головы. Все, уже выбросила и поехала в Тарасов. На злополучном мосту, где вчера произошла трагедия, меня вдруг посетила мысль, что нападение на Вишневые Жигули вовсе не случайно. Похоже, кто-то вел ребят с самого Тарасова. Возможно, у них были какие-то документы по спиртпрому на Одесской. Интересно, где эти бумаги теперь? На дне речушки или в больнице? Если они остались у Маши и Миши, то я надеялась заполучить их и преподнести Кирьянову в качестве презента.